Терпандр и Орион По-гречески закон будет «номос». Слово это многозначно, и одно из его значений неожиданно. Оно значит «музыкальное произведение строгой формы». Почему? Потому что для грека музыка была самым совершенным выражением порядка. Когда все звуки согласованы со всеми, они звучат прекрасно. Когда хоть один выбивается из согласия вся гармония гибнет там где в мире все упорядочено до совершенства само собой возникает музыка Глядя на мирное круговое движение небесных светил греки верили, что они издают дивно гармонические звуки музыку сфер и мы ее не слышим только потому что с младенчества к ней привыкли и наоборот там где возникает музыка Все вокруг из беспорядка приходит в порядок. Когда мифический Орфей играл на лире, то слушавшие его дикари переставали быть дикарями, подавали друг другу руки, договаривались об общих законах и начинали жить семьями, городами и государствами. Орфей погиб растерзанный вакханками, неистовыми служительницами бога Диониса, которые хотели жить не по закону, а по природе, как ветер дует и трава растёт. Его голову и лиру бросили в море. Их понесло волнами и вынесло по другую сторону моря, на остров Лесбос. И Лесбос стал колыбелью греческой музыки. На нем родились Терпандр и Орион. Спарта была сильна мужами и крепко оружием. Но два раза это не могло выручить ее из беды. И тогда ее спасло не оружие, а песня. Один раз это было во время внешней войны, смесении. Тогда спарту спас афинский гость, поэт Тертей. Другой раз это было опаснее, во время внутренних раздоров. Тогда спарту спас лесбасский гость, Терпандр. Из-за чего возникли раздоры, никто не помнил, но они были страшные. Город был как безумный. Люди бросались друг на друга с мечами и на улицах, и в застольях. Обратились в Дельфы. Оракул сказал «Призовите Терпандра и почтите Аполлона». Призвали Терпандра. В руках у него была невиданная лира, не четырехструнная, какую знали раньше, а семиструнная, какой она и осталась с тех пор. Он ударил по струнам, и, слушая его мерную игру, люди стали ровнее дышать, добрее друг на друга смотреть, побросали оружие, взялись за руки и, ступая в лад, повели хоровод в честь бога Аполлона. Он играл перед советом и народным собранием, и несогласные приходили к согласию, непримиримые мирились, непонимающие находили общий язык. Он играл в застольях и домах, и в застольях воцарялась дружба, а в домах — любовь. Потомки ничего не запомнили из песен Терпандра, разве что несколько строчек, но память его благоговейно чтили во все века. Как Терпандр приплыл с Лезбоса в Спарту, так Орион прибыл с Лезбоса в Каринф учить греков закону гармонии. Это было уже при тиране Периандре. Угождая народу, Периандр завел в Каринфе праздники в честь Диониса, бога вечно возрождающейся природы. На праздниках выступали хоры. Участники хоров были одеты сатирами, веселыми козлоногими спутниками Диониса. Они пели песни о его деяниях, не такие торжественные, но такие же стройные, как и в честь Аполлона. А сочинял эти песни Орион. Отслужив Периандру, Периандре, поехал с песнями в другие города, заработал там много денег и пустился обратно в Каринф. Корабельщики, с которыми он плыл, увидели его богатство и решили Арёна убить, а деньги его поделить. Разжалобить их было невозможно. Тогда Орион попросил об одном: он споет свою последнюю песню и сам бросится в море. Ему позволили. Он надел свой лучший наряд, Взял в руки лиру, встал на носу корабля, громким голосом пропел высокую песнь и бросился в море. И случилось чудо. Из моря вынырнул дельфин, принял ариона на свою крутую спину и после долгого плавания вынес его на греческий берег. Изумленный Периандр воздал Ориону почести как любимцу богов. Корабельщики были наказаны а на том берегу поставили медную статую человека верхом на дельфине. Двадцать пять веков спустя от имени этого Ориона написал свое аллегорическое стихотворение Пушкин о том, что, несмотря ни на какие бедствия, он верен своим идеалам. Я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою.